Однако вскоре стало очевидным, что вездеход не тонет, а наоборот, понемногу всплывает. До берега оставалось не более двух десятков метров. Едкий раствор уходил в щели пола. Из кабины открывалось все более широкое поле обзора. Вскоре вездеход уже вознесся над поверхностью реки. Лапы его колотили уже не мутную пену, а воздух. Артем высунул голову в боковую дверь и понял – что было причиной их чудесного спасения. Тонущий вездеход лег брюхом прямо на панцирь, уже почти добравшийся до берега черепахи, бесподобные тягловые качества которой не шли ни в какое сравнение ни с першероном, ни даже с трактором Катапиллер. Едва только нос вездехода врезался в высокую траву, покрывавшую берег, машина соскользнула со своего могучего, но медлительного избавителя – и на пяти лапах устремилась вперед. Теперь она бежала уже не ровной рысью, а тяжелым вихляющим галопом. «Смотрите, смотрите!» Надежда указала назад. Мокрые волосы облепили ее бледное лицо, на прокушенной нижней губе выступила капелька крови. Белесое пятно уже исчезло, как исчезла и половина неба, потому что нельзя было назвать небом, эту развершуюся на его месте адскую топку. Но, скорее всего, надежду поразило даже не это. Горизонт застилала стена дыма, подсвеченная снизу языками пламени. Степь пылала, и даже трудно было себе представить, какая температура понадобилась, чтобы высушить и поджечь ее травостой, куда более влажной, чем джунгли Амазонки. Температура в кабине заметно поднялась, когда калека и добавил подачу жидкого воздуха. Лица всех пассажиров, за исключением Адрекса, блестели от пота. Вездеходу приходилось все время вилять между черепашьими тушами, и это наполовину замедляло его ход. «А что, если впереди мы наткнемся еще на одну реку?» – подумал Артем. «Чудо два раза подряд не бывает. Вряд ли нам на этот раз так повезет». Горизонт теперь закрывал уже не дым, а пар. Река, которую они пересекли не более двух часов назад, испарялась. Раскаленный вихрь, как огромная невидимая косилка, укладывал траву на землю. Все чаще на пути вездехода попадались неподвижные, низкосевшие купола черепашьих панцирей. Скорее всего, их обладатели были уже мертвы. Артем гнал машину на максимально возможной скорости. Сейчас каждая задержка, любая, даже самая мелкая поломка, грозила неминуемой гибелью. Слышно было, как в двигательном отсеке коллега звякает инструментом, меняя очередной сосуд высокого давления. «Сколько штук осталось?» — крикнул Артем. «Пять! Всего пять! Недолго их нам хватит!» А ты сам разве не боишься смерти? Вот это действительно занятная тема для беседы, но только ее хорошо вести на пирах, за неприступными стенами, под защитой надежной стражи. А сейчас, когда мы сами вот-вот станем жареным мясом, на чем-то роскошном перу, такие разговоры весьма несвоевременны. Вы и станете, отметил про себя Артем. Не мы, а вы. Себя он кандидатом в жареное мясо не считает. Запомним это на всякий случай. Следующие несколько часов прошли без особых происшествий, если только не считать происшествием гнавшуюся за нами по пятам испепеляющую стихию. Если бы не постоянной подачи в кабину жидкого воздуха, все они, наверное, давно бы задохнулись. Дымная мгла... Затянула степь. Привычные зеленые краски исчезли. Трава на глазах обращалась в рыжую труху. И тут внезапно последовал предательский удар. На них обрушилась ночь. Редкая в стране забвения черная ночь. В единый миг все вокруг погрузилось в абсолютную тьму. Только позади четко обозначилась шевелящаяся линия огня. Никто не произнес ни единого слова. Только надежда едва слышно вскрикнула. Ночь могла изменить в этом мире очень многое, но не в силах остановить лето. В такой темноте вездеход мог двигаться только с черепашьей скоростью, тщательно проверяя дорогой перед собой щупами, а это только оттягивал неизбежную развязку. Наступившая ночь перечеркнула все их планы и Артем впервые по-настоящему растерялся. Последствия этого сказались почти незамедлительно. Он не успел сбросить скорость, одна из левых лап споткнулась обо что-то, раздался уже ставший привычным треск обрываемого шарнира, и вездеход, рухнув на бок, стал описывать концентрические круги, словно судно с поврежденным рулем. Все это происходило в полном мраке, и Артему понадобилось немало времени, чтобы на ощупь отключить двигатель. Наступила тишина, которую вполне можно было назвать трагической. «А я уже стала надеяться на спасение», — сказала Надежда. «Какой-то злой рог преследует нас». Артем ощупал здоровенную шишку за считанные секунды, выросшую на его лбу. — Сначала это окаянная река, потом черная ночь. Я и не припомню, когда она была в последний раз. — Злой Рок не может преследовать всех четверых сразу, — как всегда невозмутимо высказался адрекс Обычно он выбирает кого-нибудь одного, но из-за этого горемыки страдают и те, кто волю случая связал с ним свою судьбу. Один из нас несет на себе печать великого греха. — Не болтай лишнего, — вспылил Артем. — Не хватало еще, чтобы мы принялись искать виновного. Можешь все свалить на меня, если тебе от этого станет легче. — Да перестаньте живы, вы, — взмолилась Надежда, а затем уже совсем другим голосом добавила. — Значит, все же конец? Слова эти обожгли Артема. Будь он сейчас совершенно один, можно было бы со спокойной совестью махнуть рукой на собственную жизнь. Но рядом находились и другие люди, поверившие ему. «Пусть мы и не спасемся», — подумал он, «но я буду бороться до конца». С левой стороны уцелела одна единственная лапа, но зато с правой исправны сразу три. Значит, из этого железного калеки Еще можно было сделать четвероногого скакуна. Правда, работать придется почти на ощупь. В темноте и жаре, подвой раскаленного вихря и грохота приближающегося пожара. Хватит ли у меня силы и выдержки? Не надо паниковать! Еще не все потеряно. Сейчас мужчины вслед за мной выйдут из вездехода, Нужно как можно быстрее переставить одну из правых лап на левую сторону. ⁇ Вы же там все и жаритесь ⁇ хмыкнул Адрекс. И Артем снова отметил при себя, это вы. ⁇ Да пошел ты! ⁇ Схватив мешок с инструментами, он полез наружу. Почему-то Артему казалось, что покинув кабину, он ощутит примерно то же самое, что ощущает одетый человек в парной бане. Но это была вовсе не баня. То, что он почувствовал всей своей кожей, мог почувствовать, наверное, слесарь, вынужденный ремонтировать изнутри еще не остывшую топку парового котла. Но слесарю положен асбестовый костюм и респиратор, а у Артема не было даже заваляющих рукавиц. За металл нельзя было ухватиться, и ему пришлось обернуть ладони клочьями собственной рубашки. Коллега пыхтел где-то рядом, помогая чем только можно, но больше мешал. Время от времени из темноты раздавался скучающий голос Адракса. «Не сюда! Левее! Нужный инструмент лежит справа от тебя, на расстоянии вытянутой руки. Отверстие, которое ты ищешь, на четыре пальца выше!» Было ли это очередным издевательством, или чужеродец действительно мог видеть в темноте? Артем так до конца и не понял, но советы были в основном дельные. Немного помогал накатившийся пожар. Его отсветы уже поблескивали на бортах вездехода. Когда стало совсем уже не в моготу, Артем попросил Надежду сбросить вниз баллон с жидким воздухом. Рискуя уже не жариться, а обморозиться, они работали теперь в облаке сырого, быстро тающего снега. Хлопе которого уносил прочь горячий ветер. Как бы то ни было, но спустя полчаса лапа уже стояла на новом месте. Артем еще помнил, как его втащили внутрь вездехода и окатили водой. Сознание поплыло, в ушах раздался звон. Сердце, сжавшись, дало долгий перебой, а затем затрепыхалось, как попавшая в село Птица. Последнее, что он слышал, теряя сознание, был тяжелый мерный топот железных лап. Адрок сидел за рычагами управления, и казалось, что мрак, окутавший страну забвения, был для него то же самое, что ясный день.